Глава 15. Ужин был под открытым небом на территории дворца. И пришли сюда многие, почти все члены делегации, королевская семья высокого дома Тайр, главы высоких домов со своими семьями и их приближенные. Процедура представления заняла много времени. Зато когда мы сели за стол, я порадовалась, что меня посадили рядом с ее высочеством. «Вам очень идет эльфийский наряд», — улыбнулась Ириэль. «У вас прекрасная фигура, как принята у нас». Не поймите меня превратно, но в книгах говорят, что человеческие женщины уделяют недостаточно внимания физической подготовке. Мы же живем в лесу, нам нужно иметь крепкое тело, чтобы заботиться о природе. А вот и удобный случай. Я учусь в академии. Наш преподаватель по физической подготовке очень суров, магистр Файрон. Вроде сказала его имя тихо, но при этом меня услышала не только Риэль, но и рядом сидящие эльфы, в том числе его величество, который даже отвлекся от разговора с Максом посмотрев на меня в упор. Щеки Ирель вспыхнули, и она затраторила. «А чему вы обучаетесь в академии? Какие еще дисциплины есть?» Я тянуто улыбнулась, начав рассказывать. Про себя же отметила, что магистр все-таки не безразличен, Ирель, раз она попыталась перевести тему, а не одернула меня или как-то резко отозвалась о нем. Что ж, возможно, просьбу преподавателя я выполню. Это уже что-то. Крепыш тоже пришел и сидел рядом с Айрисом, А вот сенеглазку я так и не увидела. Об этом и высказала опасение Ирель. Это та птица, что прибыла с вами, и думаю, что у нас на острове есть ее природные враги. Птиц на Элерии много, но не таких больших. В любом случае, если вы связаны и даже есть татуировка подтверждения связи, вы можете позвать ее. У нас тоже есть виды, с которыми можно устанавливать связь и брать в качестве фамильяров. Попробуйте, прикоснитесь двумя пальцами к татуировке и мысленно позовите. Неожиданная наука. Сколько я читала о зимокрылах, нигде подобного не видела. Конечно, о ментальной связи я знала. Синеглазка чувствовала меня. Но как лично дозваться до нее, я понятия не имела. До этого она сама откликалась. Сделала, как сказали, и тут же услышала во голове клекот. А еще, Словно почувствовала морскую влагу на коже. Через мгновение, вынырнув из странного морока, я повернулась к принцессе. Вы правы, у меня получилось. Неожиданно. «Кажется, ей здесь жарко на острове, она все же зимняя птица, поэтому летела к морю, судя по всему». «Если она сильное магическое создание и даже способна останавливать время, вам точно не о чем беспокоиться?» Улыбнулась Ириэль, но как-то напряженно. Я заметила странную тревогу в ее глазах, но решила, что мне это показалось. Но зимокрыло все-таки нужно проведать, быть может, попросить Макса слетать туда. Ему ведь разрешили здесь переуплощаться». Ужин был необычный, преимущественно из овощей и ягод. Мясо тоже подали, и эльфы его ели, но перед употреблением блюда с мясом требовалось приложить два пальца к колбу, тем самым выражая благодарность ушедшей душе живого существа. Мы с Максом сидели по диагонали друг от друга. И в этом был даже некий плюс. Я смогла весь ужин любоваться женихом и периодически ловила его взгляды. Мне ужасно нравились обычаи эльфов, по которым мне не следовало скрывать свою влюбленность, наоборот, Эльфы весьма поощряли любое проявление чувств. Один раз я даже заметила поцелуй за столом. Муж мельком прикоснулся к губам жены и что-то ей сказал. Для меня все это было так удивительно, что я все больше сожалела, что эльфы закрыты от остального мира, иначе я бывала бы здесь чаще. Когда застучали барабаны, на улице уже стемнело и зажгли светлячки. На столе стояли десерты, преимущественно мороженое в специальных чашах, благодаря которым оно не таяло, и различные ягодные желе и пудинги. Я съела ягодный щербет и этим ограничилась, больше вовлеченная в разговоры и любование окружающей красотой. «Начинается», — шепнула Эриэль и наклонилась ко мне. «Идёмте купава, девушки уходят первыми». Я действительно отметила, что дамы покидали столы, а мужчины оставались предвкушающими улыбками. Макс заинтересованно повел бровью, когда я поднялась со своего места. В ответ я пожала плечами, мол, ничего не ведаю, дорогой жених, ищите сами. И оказалась права. Мужчины должны были искать. Мы вышли в лес, и задача девушек была сбежать, спрятавшись. Даже тех, у кого уже были дочери. Их искали мужья, вместе с сыновьями, при наличии последних. «Светлячки», — восторженно выдохнула я. Они были буквально везде. Сияли на деревьях, прятались в кустах, имитировали звездное небо, и просто летали рядом, садясь на одежду, обувь, волосы. Я восхищенно смеялась, снимая их, легко сдувая в ладони, будто бабочек. И рель тянула меня за собой все дальше и дальше, пока мы не подошли к раскидистому дереву, чей ствол был, как и остальные, причудливо изогнут в разные стороны, позволяя легко забраться на него, что мы и сделали. Зависли посередине, но, как я поняла, нам нужно было разойтись по ветвям в разные стороны». Я проверила упругость большой ветви, убедившись, что она выдержит мой вес, встала и собиралась пройтись, как принцесса удержала меня за руку. «Ваше высочество, Фаер, и правда преподает у вас?» Я даже не сразу сообразила, что она о магистре Фаерони. Так необычно она сократила его имя. Я кивнула. Он просил меня кое-что вам передать. Фигурку вырезанную из дерева, но она осталась в комнате. Глаза Эриэль широко распахнулись, словно эта фигурка многое значила для нее. Я же осторожно спросила. Его выгнали из-за чувств к вам? «Да». Тихо отозвалась она и отвела взор. «Он из побочной ветви высокого дома Онер. Его имя Фаер, но по нашим традициям, когда эльф изгоняется, то к его имени добавляется приставка «его дома». В данном случае он. Фаер он. Как меня звали бы? Ириэль та. Простите, что вывалила на вас. Это я просто так часто думаю о том, почему не ушла за ним». «А вы хотели?» — изумилась я, и девушка посмотрела на меня совершенно серьезно. «Простите, что перебила. Вы можете продолжить, если пожелаете. Я выслушаю и постараюсь вас понять. Просто для меня это удивительно. Вы выглядите такой счастливой. А глядя на магистра Файрона, я даже предположить не могла, какой груз он несет». «Эльфы предпочитают скрывать негативные эмоции, зато выражать позитивные. Мне жаль, что Файр втянул вас в это», — вздохнула она. «Но, думаю, у него не было выбора». Его изгнали не просто из-за моих чувств, а потому что я хотела на них ответить. Отец узнал об этом. Фаер пострадал, а я нет. Он ушел, даже не узнав, сколько значит для меня. До сих пор. Я могу передать ему что-то, если хотите. Письмо или тоже памятную вещь. Итак, и будем перекидываться вещами, — хмыкнула она. Простите, Купава, это у меня нервное. Так устала хранить в себе эти чувства, а вытравить их не получается. Понимаю, — кивнула я. «Я не сразу осознала свою любовь к Его Величеству, а сейчас недоумеваю, как была столь слепа. Хотя, возможно, полюбила его не сразу, но сейчас я не представляю своей жизни без него. Вы очень подходите друг к другу. Иногда мне жаль, что эльфа не имеет истинной связи, как драконы или оборотни». «Связь — это еще не все», — покачала я головой. «Есть и другая девушка, что подходит дракону Его Величеству, но...» «Но он выбрал вас», — улыбнулась Ириэль. «Как и я выбрала его», — согласилась я. Чувство главнее всего. Мы помолчали минуту, а затем Ирель продолжила. «Знаете, сейчас сюда придет множество эльфов. Так каждый год они приходят за мной и хотят, чтобы я выбрала одного. Тогда у него появится шанс на дальнейшие отношения, помолвку и престол. Но вот уже семь лет я сбегаю. Мне двадцать пять, отец торопит с браком. Ведь Элере нужны наследники, а я...» Девушка прикусила губу и посмотрела на меня. «Я хочу быть с Фаером». Я не ответила ей, вдали уже слышались мужские голоса и иногда доносился женский виск. Кого-то настигали. «И зайду к вам завтра утром. Передадите подарок вашему магистра. Я просто кивнула, а принцесса умчалась на верхнюю ветку. Так легко и грациозно, что я на миг позавидовала. Теперь понятно, почему магистр Файрон так кричит на нас. Да, мы действительно дотепа и увольни по сравнению с эльфами. Я тоже забралась по ветке и, свесив ноги, рассматривала пейзаж. Рядом мелькнула тень. Я заметила, как сразу несколько эльфов дернулись к нашему дереву. А затем увидела Эриэль. Она легко перепрыгнула на другую ветку, ведь дерево было живым, и оно само потянулось к ней. Девушка с веселым смехом убегала от поклонников, а они, забравшись вверх, пытались ее поймать. Ко мне, естественно, никто не подходил, самоубийц не было. Улыбаясь, я вдруг заметила какой-то зеленоватый полупрозрачный силуэт справа. Замерла, пытаясь рассмотреть — Но в этот момент светлячки закружили так, что я толком не смогла сфокусироваться. А когда они все-таки улетели, там уже ничего не было. Нимфа? Но с каким-то зеленым оттенком. Неужели они здесь отличаются от привычных мне? Ты уже налюбовался, и готова спуститься. Раздался голос снизу, и я огляделась, увидев Макса под соседним деревом. Он привалился к стволу плечом, скрестил ноги и с интересом смотрел на меня. Интересно, насколько давно он тут? Я решила его просветить. Ты не знаешь традиций? Тебе нужно меня догнать. Купала Дарк, отталкиваясь от ствола и направляясь в мою сторону, сказал Максимилиан. «Я полгода бегал за тобой. Теперь ты моя. Больше я бегать не собираюсь. Ты ведь хотела взаимного согласия? Получила, распишись». Рассмеявшись, я кивнула, и на всякий случай сказала, прищуриваясь. «Но это не значит, что я должна буду первой проявлять инициативу в... Ну, ты понимаешь». Я смутилась, прикрыв глаза ладонью и прикусив губу. а, -а, -а Макс просто запустил магию и наклонил ветку, а я буквально упала ему на руки. Закружив меня, владыка рассмеялся и прижал к себе. Я смелела и дотронулась пальчиками до золотых чешуек, а Макс прикрыл глаза. Когда он их открыл, повел меня куда-то дальше в лес, пока мы не оказались в центре поляны. До нас доносились голоса и смех эльфов, но все это отошло на второй план, когда его величество тихо произнес. Я обещал тебе полет на драконе. Ты согласна? Согласна? Да я мечтаю об этом. Вслух, я, разумеется, не сказала. Лишь чинно кивнула и вложила ладонь в протянутую руку, чувствуя, как подрагивают кончики пальцев. Его величество вновь притянуло меня ближе. И даже показалось, что он тихонько зарычал, а затем прикусил мочку уха. Я шикнула, но тут же ощутила, как разгоняется кровь от этого несколько агрессивного взаимодействия. Теперь золотая чешуя покрывала не только щеки, но и подбородок. И виски, а еще руки. Владыка отошел на пару шагов, и с каждым шагом огонь охватывал его все сильнее. Глаза эльфов становились ближе. Они предвосхищали действия дракона. Светлячки кружили по поляне, создавая особую волшебную атмосферу. А я застыла так, точно синеглазка вновь остановила время. Но нет. Просто само мгновение мне казалось прекрасно тягучим. Его величество смотрел только на меня, словно и не замечая зрителей. Я уже видела его дракона, но в прошлый раз все было иначе. Критическая ситуация, не располагавшая ни к романтике, ни к любованию. Сейчас же по-другому пламя пляшет по моим венам, будоража фантазия Вихри огня взметнулись вверх, полностью закрывая фигуру дракона. А когда схлынули, то под восторженные охани толпы на поляне остался стоять золотой дракон. Невероятно красивый, сильный, отважный. Я успела убедиться в его мощи, в остроте гребней и их смертоносности, но сейчас... Сейчас я видела в этих огромных зеленых глазах с вертикальными зрачками... Отражение своего возлюбленного. Эльфы продолжали восхищенно шептаться, а я прошла вперед, впервые так близко встретившись с самым красивым драконом на свете. «Будто ты других видела», — раздался насмешливый голос в моей голове, от которого я отмахнулась. Осторожно положив руку на теплый и слегка влажный нос, я шумно выдохнула от захвативших меня эмоций. Меня словно прошибло водоворотом чужого сознания. Нет, не совсем сознания, а именно эмоционального потока — Искренняя почти детская радость, озорство и что-то еще. как гномия, когда они стремятся присвоить себе самое желанное сокровище на свете. От последнего я хохотнула и прижалась к вытянутой морде ближе. Непривычно. Он ведь такой огромный. И сейчас я видела все те же глаза, но теперь они были иного размера. Хотя в них отражалась та же любовь, только с примесью охотничьих инстинктов. Я была желанной добычей. Тонкое замечание. Вновь насмешливый голос в моей голове. «Как ты ощущаешь его?» «Это ты или у него есть отдельное имя?» «Это я. Почти». Насмешливо отозвался Макс, наподобие темной стороны личности, которую я все время сдерживаю, но в данный момент она главенствует. «Это чем-то грозит мне? Ты даже не представляешь, в какой опасности находишься». От ракочущего голоса в голове с интимными нотками по коже побежали предвкушающие мурашки, а затем дракон повел морды, подталкивая меня к наклоненному крылу. На нас смотрели эльфы, тихо шушукаясь, а светлячки выстраивались фейерверком, опадая и вновь устремляясь к небу. Я осторожно забралась по крылу и села между гребнями, тут же ощутив, как меня аккуратно обволакивает магия Макса, стабилизируя и защищая от холода, который возможен в вышине. Рывок такой резкий, что у меня сердце замерло. И мы уже летим. Выше и выше и выше, набирая скорость и высоту, а сердце продолжает стучать, готовое пробить грудную клетку. Душа ликует. И страшно, и завораживающе. Но я чувствовала волны магии владыки, поэтому даже не думала бояться. Мы поднялись над облаками и полетели дальше, к песчаному берегу, и темной линии моря с белой дорожкой луны на поверхности. Макс закладывал виражи, и я взвизгивала и смеялась, прижимаясь к хребту дракона и прикрывая от счастья глаза. Все это казалось чем-то нереальным. Еще полгода назад я понятия не имела о существовании драконов, а сейчас... Я лечу на одном из них, обручена с ним и вскоре планирую выйти замуж. Услышав знакомый клекот, я обернулась и увидела Синеглазку. Зимокрыл закладывал еще более крутые виражи, буквально ввинчиваясь в воздух. И у меня от этого захватило дух. Синеглазка словно бросала вызов дракону, и тот, рыкнув, ускорился. Линия берега приближалась. Мы обгоняли Зимокрыла, пока внезапно Макс не приостановился, давая возможность птице опередить нас. И уже потом, не приземляясь, пролетел над водой, обдав нас брызгами. «Подстрахуешь?» — спросила мысленно. Магия обхватила меня за талию. Дракон наклонился так, что одно его крыло разрезало гребень волны, а я, перегнувшись, дотронулась ладонью до теплой, прогретой за день под палящим солнцем воды, и вся задрожала от детской наивной радости. Мы вернулись к поляне спустя полтора часа. Эльфы все еще праздновали, танцевали со светлячками и веселились, Я нашла Крепыша, уже охмелевшего от медового Эля, и забрала с собой. Мы с Максом шли молча, периодически бросая друг на друга взгляды. И тут же отводя взор. Каждый был погружен в свои мысли. Зато Крепыш не скупился на разговоры. «Я больше всех танцевал. Лучше всех. Вы видели, как я умею танцевать на крышечке от бутыля с Элем? Больше никто не мог, только я». «Ты не думал, что дело в размерах?» уточнила я. Фэри фыркнул. «Все равно смогли, потому что я лучший. Этот лучший Кнуф улегся на моих ладонях и уснул. Я вздохнула. Мы приблизились к территории дворца, и пока не разошлись в разные комнаты, я решилась на серьезный разговор. «Макс, пообещай кое-что». Тихо попросила, я и вздохнула. «Я хочу обучиться магии. Ты ведь тоже окончила академию за год, сдав все экзамены. Я хочу обучаться во дворце, чтобы по окончании получить диплом. Для меня это важно». Я боялась, что она откажет. «Образование для леди в нашем мире вовсе не обязательно. К тому же изначально я думала о бытовом факультете, а сейчас, год проучившись на боевом и пережив тот случай с мантикорами, я однозначно хотела выучиться и суметь себя защитить в критической ситуации». «Я позабочусь о преподавателях и думаю, многие из Рама согласятся преподавать а, все, кроме Эверуса». Макс прищурился. «Для зоомагии хватит Королевского заповедника и Лестре». Вспомнилось, как оборотень намекнул мне о своих чувствах. Я тут же кивнула. слишком быстро, чтобы Макс что-то не заподозрил. Но, несмотря на это, расспрашивать он не стал. Мы вошли в домик, и здесь... Бабуля... Удивилась я, увидев леди Энштепс, восседающую за столом и мирно попивающий чай. Макс спрятала улыбку в уголках губ. Ее вдовствующее величество поднялась, прочистила горло и сказала... «Выделено мне жилье, сломался водопровод». Какой-то вандал буквально вырвал трубы. «Какой-то? Я почти уверена, что имя этого вандала начинается на «Н» и заканчивается на «Штепс». «Только трубы?» — уточнил Макс весело. «Маловат для вас масштаб». «Не только», — горделиво заявила бабуля. «Еще крыша протекает, дыра размером с мой кулак. А если дождь пойдет? Я намокну, учитывая, что протечка прямо над кроватью». «Я так понимаю, предлагать помощь при мебели не стоит». Продолжал забавляться король. «Не смею беспокоить, ваше величество», — отозвалась бабуля. «К тому же там ведь и у кровати ножка подпилена была. Я как села, все сразу сломалось. Такое уже и не передвинешь». «Бабушка, там вообще домик остался стоять после твоего нашествия?» — уточнила я, и леди Энштаб широко улыбнулась. «Результат, скажу, после того, насколько быстро эльфы устранят нынешние поломки. Хотя уверена, до моего сна не управится, а я уже спать хочу. Решила разделить сегодня кровать с тобой. Как в детстве». «Бабушка, я не ребенок», — напомнила я. «Если бы ты была ребенком, я бы не стала ломать ничего в домике». Хмыкнула леди и многозначительно взглянула на короля. Макс отчего-то улыбался. Ему весело. «У нас тут в личную жизнь вмешиваются, а ему весело». «Вы же понимаете, что через три недели она будет безраздельно моя», — уточнил владыка. «То через три недели», — фыркнула леди Энштепс. «А то сейчас, ваше величество». Макс вздохнул и подошел ко мне, наклонился ниже и поцеловал. Прямо на глазах у леди Энштепс. Легко, невесомо, но так сладко, что я зажмурилась на мгновение. «Спокойной ночи, Купава. И уже бабушки. И вам, ваше величество». Макс ушел в свою комнату, а бабушка почти восхищенно глядела ему вслед. Наконец пробормотала. «Нет, но ну он просто потрясающий. Где ты такого взяла? Столько наглости не было даже у твоего деда!» Я захихикала и аккуратно покачала крепыша в ладони. «Мой Максимилиан — самый потрясающий, невероятный и любимый дракон на свете!»